Бог принесет плоды через много тысяч лет. Кто такие, по вашему, эти зловещие персонажи, фанатики, диктаторы? Это всего лишь падальщики. Когда так называемый цивилизованный мир начинает подгнивать, тут они и появляются. Лучшее средство от падальщиков – собраться силами и подняться во весь рост, продемонстрировать, что ты жив. Да, но что значит подняться и при чем тут ковчег? Это значит отодрать задницу от дивана всей цивилизации и заняться осмысленным делом, показать, что у тебя есть крепкие нервы, цели будущее. ч е л о в е к е кроме агрессии есть и другие начала: страсть к созданию и и тяга к экспансии на девственные территории. Это и есть лучшее лекарство от агрессии. Ковчег сочетает в себе оба этих начала. Простите, но что этим фанатикам и диктаторам до большого дела? Они сложат оружие? Это выглядит по меньшей мере наивно. Оружие они не сложат, но у них исчезнет подпитка, их главный ресурс — наша импотенция, тот случай, когда на нашем фоне Панатки и в ы г л я д я т этими к мачу с горящим взглядом. Давайте покажем, что мы гораздо круче. Вон на что замахиваемся. Юноши, о б д у м ы в а ю щ е м у житье, станет ясно, что эти м а ч о всего лишь злобные невежды, мечтающие о власти и расправах. Если мы это сделаем, то энтузиазм незрелых голов переключится в мирное русло. Но энтузиазм незрелых голов вряд ли может стать конструктивной силой. Незрелые головы, как стволовые клетки, в зависимости от среды, они могут стать в а т н о г о л о в ы м и обывателями, клиноголовыми фанатиками или я й ц е г о л о в ы м и homo double sapiens. Вы имеете в виду роль просвещения? Имею. Теперь смотрите, если мы вложим тот самый триллион в просвещение, эффект будет, но небольшой. Просвещение, как было к а с т р и р о в а н о поборниками гомеостаза, так и останется без потенции. А к о в ч е г пробуждает чувства, пробуждает не только в незрелых отроках, но что важнее, в потухших головах педагогического сословия. Ведь это чертовский просветительский проект. Там столько областей знания намешано, и везде требуются новые прорывы. Глаза разбегаются. Потому я и говорю, что это очень рациональное и эффективное вложение денег. Мир шумел месяц за месяцем, и казалось, конца шуму не будет. Телеведущие, писатели, актеры, ученые, певцы, кто только не высказывался по поводу Ковчега с т р е л л и о н о м Мир не рассуждал, не спорил, именно шумел, кипели социальные сети и средства массовой информации. Пена от этого кипения покрыла самую идею, из-под пены не проникало ни единого проблеска, ни одного аргумента, кроме ч и с л и т е л ь н о г о триллион. Мы и говорим, к о в ч е г подразумеваем триллион. Члены команды договорились, если нам предлагают дать интервью. И в премамбле или в первом вопросе звучит слово триллион, даем отлуп. А как насчет массовой культуры? Откликнулась ли она на событие десятилетия? Еще как. Весь ноябрь первое место в рейтинге MTV занимала песня со словами: "Хочешь, я сделаюсь эмбрионом? Только возьми меня в свой ковчег". Между тем дело потихоньку развертывалось. Приход в команду такого прожженного администратора, как Хэнк Орли, снял с Алекса один вид ужаса, но тут же открылся другой. Никто из команды и вообще никто на Земле не понимал, что и конкретно как должно происходить после посадки спускаемых модулей на поверхность новой планеты. Оставалась надежда, что это чуть лучше понимают на Марсе. От НТС Марса. Йоран Кирк был давним соавтором Алекса Серена. Оба, среди прочего, занимались экзопланетами, пытались по скудным данным реконструировать природу далеких миров, предсказывать их эволюцию и судьбу. Они опубликовали вместе пятнадцать статей и одну книгу, но ни разу в жизни не встречались и не могли встретиться ни в прошлом, ни в будущем. По той простой причине, что Йоран был марсианином. Это, в прочем, не помешало им стать хорошими друзьями, поэтому Алекс в первую очередь обратился к Йорану, не только как к хорошему ученику, но и как к члену марсианского научного э с т е б л и ш м е н т а Академии наук у них не существовало, н е д о р о с с л и шутил Йоран. Зато был так называемый научно-технический совет, собиравшийся раз в неделю и работавший почти до самого сгорания. Каждое заседание больше походило... на описанный выше мозговой штурм, чем н а в я л о е и сборище земных академий. Йоран был одним из сопредседателей НТС. Самое сложное в о б щ е н и и с марсианами невозможность нормально поговорить в реальном времени. Слишком медленно движется свет от трех с небольшим до двадцати двух минут в одну сторону. Только обмен сообщениями видео или текстовыми. Алекс предпочитал текст. Привет, Йоран. Наверняка ты наслышан о нашем проекте. Наверняка представляешь, насколько он неподъемен. Даже учитывая то, что на нас волей судьбы свалилась гора денег. Мы более-менее понимаем, как ограничивать доставку груза, но лишь смутно представляем, что и как делать с ним дальше на поверхности планеты. У нас, я имею в виду вообще на Земле. Нет роботов необходимого уровня. Еще хуже у нас обстоит дело с лабораторной репродукцией млекопитающих. Вы в этой части похоже продвинулись значительно дальше, и ваше участие в проекте, особенно в его завершающей стадии, было бы неоценимым. Обсудите там у себя, если участие в проекте представляет для вас интерес. Подумаем, как лучше скоординироваться. Что касается средств, я понимаю. Наш кэш вас не интересует, но возможен и бартер. Мы бы могли в рамках проекта организовать доставку всего, чего пожелаете. Твой Алекс. Йоран предпочитал видео. Алекс, привет. Рад получить весточку. Я ужасно рад, что такой проект наконец появился. Честно говоря, я и сам подумывал о чем-то подобном в порядке расслабленных мечтаний, когда больше нечем занять голову. Но я и представить себе не мог, что кто-то в серьез за это возьмет. с я А то, что это инициируешь ты с Роландом, вообще восторг. Жаль, что не могу пожать твою руку. Вот моя. Тяну тебе через монитор. Конечно, мы примем участие. Строго говоря, я не могу говорить от имени всей колонии, но я проведу такое решение через НТС на следующей неделе. У меня нет сомнений, что народ одобрит. В Совете сплошь нормальные люди, а если что, я и кулаком п о с т о л у могу врезать, что Йоран и продемонстрировал. Изображение затряслось. Ты абсолютно прав по поводу того, что мы должны подключиться к последней стадии проекта. Мы как раз расписываем сценарий рекреации Марса, рассчитанный на десять тысяч лет. Как только они пройдут, вылезем из своих катакомб. Так что тут много общего. Справиться с 47 либра Би будет с одной стороны проще, уже есть толстая атмосфера, с другой сложнее, поскольку все должна делать автоматика и не вмешаешься, чтобы подправить. Справимся. Адекватных роботов у нас пока нет, но они нам самим нужны позарез, поэтому пока вы там с транспортом возитесь, сделаем. С человеком чуть сложнее. Но у нас для этого гораздо больше возможностей и уже есть задел. Надо, значит, сделаем. По поводу доставки нам полезного с приятным. Это хорошее предложение. У нас есть чего пожелать. Мы дадим список. к и н ь мне, пожалуйста, драфт вашего проекта. с ч а с т л и в о е о и всяческих успехов. Я действительно восхищен без дураков. Ну пока. Алекс перешел на видео. Привет, Йоран. Знал бы ты, какой камень свалил с моей души. Эх, чувствую хорошо там у вас на Марсе. В смысле кампании, атмосферы? Не то, что на поверхности, которая д е с ь миллибар, а то, что у вас в катакомбах. Впрочем, у нас п р е з е р в а ц и и тоже неплохо. Но как только выезжаешь за ее пределы, такая тоска берет. Если не сложно, пришли бумагу для совета парка. о р е з у л ь т а т а м вашего НТС. Они просили, им она нужна для каких-то там отчетов. Совет очень хочет выглядеть как орган возглавляющий проект или хотя бы как имеющий к нему непосредственное отношение. Ну и пусть выглядит, глядишь, от Объединенного Совета чего-нибудь дополнительно перепадет. Так что делайте бумагу с пунктами и под пунктами, как они любят. Буду при много благодарен. А вообще больше всего в настоящий момент я бы хотел выпить с тобой за успех нашего безнадежного дела. Давай, что ли, дистанционно. Вот наливаю. Будь здоров. Алекс легонько стукнул бокалом о видеокамеру. Давай, пока. Йоран через неделю. Алекс, привет. На н т с все вас приняли. Ваш проект нура. Стучать по столу не пришлось. Берем на себя наиболее скользкие дела, которые надо вершить по месту назначения. Без надежных проблем, вроде нет, по крайней мере, пока не видно. Уже нашлись добровольцы под отдельные задачи. Ну и бумагу с пунктами и подпунктами мы сочинили. Если что не так, подредактируй. Вот, лови. Алекс вывел письмо и позвал Роланда. Вот текст. Вот н т с Марса. Совету Монгольского научного парка. Дорогие коллеги, научно-технический совет Марс а в н и м а т е л ь н о рассмотрел предварительную версию проекта Ковчег 47 либра и возможный вклад в него нашего сообщества. Прежде всего мы должны констатировать следующее: первое, проект в целом, его цели и концепция заслуживают высочайшей оценки. Это безусловно самый значимый замысел за всю историю человека. Второе. Наш анализ выявил некоторые неточности проекта на его нынешней стадии и о т к л о н е н и е ряда параметров от оптимума. Наши замечания по этой части даны в п р и л о ж е н и один. Третье. Наше сообщество с энтузиазмом готово принять самое непосредственное участие в реализации проекта. Четвертое. Для координации работы требуется чуткое разделение обязанностей. Наше предположение сводится к следующему. 4.1. о д и н Сторона, условно именуемая далее Земля, обеспечивает все, что касается перелета и подготовки генетического материала, разработку корабля, силовой установки, магниторотационного двигателя, магнитные биологические защиты, подготовку и консервацию спор, семян и оплодотворенных яйцеклеток. 4.2. Земля отвечает за все вопросы, связанные с навигацией, обеспечивает сборку всех конструкций на земной орбите и буксировку на околосолнечную орбиту, запуск и контроль маршевых двигателей. Далее в автоматическом режиме торможение и маневры в системе 47 Либра, выход на орбиту 47 Либра Б, выбор места посадки, посадку всех спускаемых модулей. 4.3. С момента доставки начинается совместная ответственность Земли и Марса, включая 4.3.1 развертывание системы роботов, оборудование по их воспроизводству и строительство центрального комплекса сооружений Марс 4.3.2 посев фотосинтезирующей флоры и необходимых сопутствующих видов Земля. 4.3.3. Консервация сооружений, перевод оборудования в дремлющий режим. Марс. 4.3.3. Контроль и биологическая коррекция химического состава атмосферы на протяжении периода первоначальной модификации продолжительностью 10 000 лет. Земля. 4.3.4. Посев второй очереди морской. иноземной флоры с добавлением простейшей фауны для создания стабильных биоценозов. Земля. 4.3.5. Репродукция и распространение водной и наземной фауны, не требующей специальной программы интродукции. Земля. Марс. 4.3.6. Репродукция и воспитание человека. Марс. Земля. 5. Дальнейшие этапы проекта, такие как пополнение биологического разнообразия, контроль и коррекция биоценозов, интродукция млекопитающих в естественную среду в результате исполнения пункта 4.3.6, выполняются под контролем репродуцированного человека. Шесть. Для реализации вклада Марса никакого специального финансирования со стороны Земли не требуется. Однако наша страна будет чрезвычайно признательна, если в рамках выполнения проекта на Марс в качестве первого транша будут доставлены следующие биологические материалы: первое семена следующих растений: одуванчик обыкновенный, виноград сортовой ш и р а с и карменер, грибы подосиновик и подберезовик споры, яблони сортов мелба и белый налив, а д о н с о н и я печальная. б а о б а б Виктория Регия, Морожка, Герань и еще сто двадцать позиций п р и л о ж е н и и два. Второе. Оплодотворенные яйцеклетки следующих животных: белка европейская, собака БП крупного размера рыжего окраса, слон индийский, дельфин Афалина, ворон полос желтобрюхий еще девяносто позиций п р и л о ж е н и и два. Да, сказал Роланд. Я знал, что у них проблемы с составлением бумаг для земной бюрократии, но чтобы до такой степени. Это ни в коем случае не должно выйти за пределы нашего узкого круга. Посторонние воспримут эту декларацию как бред или издевательство над землянами. Особенно х о р о ш пункт четыре т р и шесть, выполняемый в автоматическом режиме, и следующий за ним пункт пять. Хорошо, я отредактирую это. А список биологических материалов – да любой чиновник из Интеркосмоса тут же решит, что над ним издеваются. б а о б а б с одуванчиком, моська со слоном. Подозреваю, что нечто подобное уже произошло, что они уже пробовали через Интеркосмос, а теперь обращаются к нам как к более вменяемым людям, чтобы мы поставили это по своим каналам в рамках проекта. Я довольно много общался с марсианами и абсолютно уверен, что им нужно именно то, что они написали. Вполне возможно, что, например, большую рыжую дворнягу заказал какой-нибудь ребенок, увидев в фильме. У них есть породистые собаки, а ему захотелось именно такую дворнягу. И эта заявка идет с тем же приоритетом, что и остальные. Может быть, потому они и добиваются таких успехов. Но бау ба, но слоны. А дельфины? Куда им все это? А ты знаешь, что они сейчас увеличивают свой мир на тридцать тысяч кубометров ежедневно? Роют, укрепляют, герметизируют. Почему бы им не сделать кусок саванны со слонами и баобабами? Да и воды у них полным полно. Озера и искусственные речки с рыбой уже есть. Видимо, дошла очередь и до, до кусочка моря. У них ведь уже 20 квадратных километров жизненного пространства под нормальным давлением. Их примерно 20 0 0 т ы с я ч Представь, 2 0 т т ы с я ч н ы й город на таком пространстве. Там есть где развернуться. Или представь густонаселенные районы Европы с такой же средней плотностью – тысячи человек на квадратный километр. Там есть все: поля, озера, фермы, парки. И что ты думаешь по поводу пункта 4.3.6? Действительно сделают? Этот пункт, да и вообще пункт 4.3 был моим кошмаром. Если ты заметил, я все время откладывал и тормозил обсуждение последнего этапа. В о б щ е не потому, что я сам не смыслю в предмете, хотя действительно не смыслю. Я боялся безнадежности, которая веяла от всех этих дел. развернуть сложнейшую цепь действий без участия человека. Я боялся, что обсуждение конечной стадии убьет энтузиазм. Чего мы тут бьемся лбом о т стену? Если в конце броневая сталь. И тут возникает Йоран и говорит: "Ребят, спокойно, это все по нашей части сделаем". г о р а с плеч. И ведь сделают. То, что они уже сделали, казалось невозможным, значит сделают и это. Хорошо. Возьмем пункт 4.3.6. Он же требует экспериментов на людях, хуже того, на детях. Видимо, требует, видимо, проведут. У нас бы это было невозможно. Они сделают, несмотря на риск, п о к о р е ж и т ь психику ребенка. У них немного другие представления по части этики репродукции человека. Иначе их сейчас бы не было двадцать тысяч. Да еще таких упрямых. Вдвоем в Монголию. Стефан Муха, защитивший две недели назад диссертацию, дестабилизирующая селекция домашних животных с элементами генной модификации, шел по набережной, глядя сквозь прохожих в точку пространства в пятидесяти метрах впереди себя. На Стефана косились. Слишком уж он выделялся серым неподвижным лицом. Так паршиво ему еще никогда не было. Он ни за что не смог бы ответить на вопрос, что его занесло на набережную. Он просто шел, потому что это было легче, чем сидеть или лежать. Еще пару месяцев назад он был счастлив. Во-первых, получил положительный ответ от самого Юджина Куни. Его не просто берут на работу связанную с Ковчегом, не просто по специальности, а прямо по теме диссертации с возможностью выбора объекта селекции. Во-вторых, его долгий непростой роман со Сьюзан завершился затяжным медовым месяцем. Они были готовы лететь вдвоем в Монголию, где находилась штаб-квартира Ковчега, там зарегистрировать брак, купить дом и нарожать детей. Первым ударом стала ссора с родителями. Ты бросишь нас под старость лет? Да что нам толку от твоей материальной помощи? Нет, мы туда ни за какие блага не поедем. В этот ваш заповедник. Там мы будем белыми воронами. Ты плохой сын. Воспитали на свою г о л о в у Сосью тоже что-то пошло не так еще два месяца назад. Интересно, а там все такие ботаники, как ты? Нет, я понимаю, что ты зоолог в другом смысле ботаники. Когда вы собираетесь со своими коллегами и говорите о чем-то, я чувствую себя чужой. Я там буду при тебе как красивая кукла. Понятно, что они веселые и жизнерадостные, но это веселье как-то не по мне. Я привык л а к другому, попроще. Ну посмотрим. Сью стала еще чаще исчезать, непонятно куда, приводя натянутые. неклеющиеся объяснения, и вот сегодня утром она объявила: "Ты, конечно, прости меня, Стефан, но в Монголию я не поеду. Лучше сказать прямо и честно: я нашла другого человека. Он не такой умный и интересный, как ты, но мне с ним проще. И в компании его друзей я чувствую себя в своей тарелке. Поезжай один, там найдешь свое счастье." И вот Стефан шел по набережной, п р е б ы в а я в с а м о м а б у л и ч е с к о м состоянии. Какие-то мысли в голове все-таки ворочались. А может о с т а т ь с я заняться селекцией скота? Глядишь изю вернется. На душе чуть потеплело. В конце концов, кто может гарантировать, что он окажется достаточно талантлив, чтобы в монгольском парке его приняли за своего? Здесь жизнь состоится так или иначе. Как-то состоится и без ковчега. На душе снова похолодало. Нет, какая-то совсем тоска получается. Куда не кинь. Навстречу шел весьма необычный пес. Во-первых, непривычно большой. Во-вторых, с кисточками на раскидистых ушах. В-третьих, сочетающий в себе черный, белый и рыжий окрасы с сильным нарушением зеркальной симметрии. В-четвертых, с проблесками н е д ю ж е г о собачьего интеллекта в карих добрых глазах. Пёс т к н у л с я мокрым носом в руку Стефана и сел. Стефан остановился, его лицо приобрело некоторые человеческие черты. Ух ты какой, ушастый и глаза умные. Ну ка, дай лапу. О, молодец. Откуда ты такой взялся? Голодный небось? Джангфут будешь? Вижу будешь. Стефан достал из рюкзачка гамбургер. Пёс аккуратно взял его из руки. После чего н е и с т о в о сурчанием расправился с пищей за три секунды. Голодный. Ты ведь явно не на улице родился. Хозяин бросил. Меня тоже бросили. Давай посидим, помолчим немного. Стефан сел на каменный парапет, пес сел напротив, уткнувшись головой в колени Стефана. Ты ведь никого не предавал, да и физически к этому не способен вижу. Как же ты оказался на улице? И уже давно, судя по шерсти и ребрам, а твой хозяин вообще жив? Эх, не стоит задавать таких вопросов. Грустно тебе, наверное, слоняться по улицам, шастать по помойкам и подбираться. И мне тут не сладко. Лицо Стефана постепенно светлело. А что, хвостатый? Хочешь улетим вместе в монгольский парк? Пёс поднял голову, наклонил ее на бок. И з а в и х л я л хвостом. Знаешь, что я подумал сейчас? На новой планете человеку тоже будет нужен друг, не для охоты, не для охраны, для дружбы, для поддержки, для всего сразу. Людей же сначала будет мало, а места много, слишком много. Без хорошего друга о четырех ногах каждому будет, ох, как неуютно на диких м и л л и о н а х квадратах километров. Так ведь? п е с еще интенсивнее завилял хвостом. Мне обещано право выбора. Вот и займусь выведением самого лучшего друга, какого можно вообразить. Коровы и овцы, пожалуй, без меня обойдутся. Тут спецов хватает. А вот к вашему брату дестабилизацию с элементами инженерии еще никто, кажется, не применял. В глазах Стефана начал появляться блеск. п е с смотрел с энтузиазмом, склонив голову на бок. Так студенты часто смотрят на лектора, имитируя полное понимание и сдержанное восхищение. Кстати, как ты такой красавец? На свет появился? Не б о с ь мама, бордер колли? С сербернаром спутался, а бедняга? Или наоборот, папа бордер колли? Став на цыпочки, дотянулся? Замечательный а у т б р и д и н г ростом сербернара, ушами и глазами бордер колли. С тебя и начнем новое племя. О, вот и имя тебе подходящее. Ной. Будешь про отцом собак ковчега. Отмыть и откормить только надо сначала. Так. А как же тебя транспортировать? Не в клетке же сдавать в багаж такого красавца? Придется первым классом лететь. Так, а деньги? Придется профессору Куни новое письмо писать. При пересадке в аэропорту Франкфурта народ слегка косился на Стефана Сноем и обтекал на почтительном расстоянии. Только некоторые дети показывали на пса пальцем, говоря родителям: «Смотри, какая большая, настоящая собака! Давай купим такую». Родители тащили детей дальше со словами: «А кто гулять с ней будет? в 6 утра?» Но когда они подошли к выходу на рейс в Хатгол, что-то радикально изменилось. Посадки ожидали около сотни человек, они чем-то неуловимо выделялись из общего потока пассажиров текущего через аэропорт. Пожалуй, лицами. Люди, сидящие в креслах, за улыбались больше Ноэ, чем Стефану. Первыми подбежали две девочки лет двенадцати, сели перед Ноем на четвереньки. Какой хороший! Можно погладить вашу собаку? Гладьте. Он вам и лапу даст и сядет и ляжет и все, что хотите. Подошел р о с л ы й с седой Энштейновской шевелюрой. О, какие поселенцы в наш парк пожаловали! Откуда вы знаете, что мы в парк и что поселенцы? Через Хатгал, кроме как в парк, больше некуда. Здесь все в парк. А насчет поселенцев элементарно: с собаками в командировке не летают. Подошел парень с крупными чертами лица, губастый как Нильсбор. Как зовут вашего красавца? Ной. Что они как на ковчег лететь собрался? Почти эмбрионы его потомков полетят. Ух ты, отличный пёс! Как порода называется? Лабрадор. Неужели не видно? ответил за Стефана рослый мужчина. А у его потомков тоже будут уши с кисточками? спросила одна из девочек. Ну не знаю, конечно отбирать будем по другим признакам, но кто его знает? Вы уж п о с т а р а й т е с ь Такие красивые кисточки. Здорово, если они будут у собак. Новой планеты. Подошел человек с черной стоящей шевелюрой, как у молодого Ландау. А вы в каком сегменте т р у д о у с т р а и в а е т е с ь и у кого именно? В Био у Юджина Куни. У Джина? Замечательно, будем знакомы. Роб Ваксман, Стефан Муха. А вы тот самый Ваксман? Чья реплика? Так, точно. Как же это я сразу не узнал? Столько видел в сети. Так а вас кто-нибудь в аэропорту встречает? Мне написали, кажется, миссис Свенсон, что надо доехать тридцать вторым автобусом до главного корпуса Био, там встретят. Какой еще автобус? У меня машина в аэропорту припаркованная, как раз в ту сторону еду. Да тут и у половины пассажиров машины на паркинге, и половина из них туда едет. Автобус, черт побери, а Джину выговор объявим, чтобы не перепоручал встречу важных гостей миссис Свенсон. Сейчас п о з в о н ю ему. Кстати, где вас с е л я т На первое время в гостевой квартире. Рекомендую потом обосноваться у нас на х у с г у л 3 красотище. Вы вдвоем или есть еще члены семьи? Нет, я холост, ответил Стефан, вздохнув. Это легко поправимо, особенно сейчас на сегменте Био в этом году небывалые нашествия а с п и р а н т о к видимо, в честь десятилетия проекта. А почему наш поселенец наморники? д – спросила худенькая женщина, высоколобая, как Мария Кюри. Позвольте снять собаки наморник, д – сказал а она, обратившись к Стюарту, стоящему на контроле у входа на посадку. Этот пес скорее под землю провалится, чем укусит кого-нибудь. Я бы с радостью позволил, но правила не позволяют, – ответил Стюарт. А если все пассажиры потребуют? Все хотят, чтобы снова поселенца сняли наморник, д правда? Женщина обернулась к пассажирам, ожидая поддержки. Снять намордник, грозно сказал мужчина с эйнштейновской шевелюрой, тряся кулаком над головой. Снять намордник!